Круг замкнулся. Взмахом руки Морей как бы отмел все трудности. — Пришлите ко мне, Леживра. Леживр был человеком грузным, отяжелевшим после увечья. Он шумно дышал, стараясь все же встать по стойке смирно. Морей пожал ему руку. — Вы можете сообщить мне весьма ценные сведения, — сказал он. — Хорошенько обдумайте свои ответы. — Именно вы ходили в столовую за обедом для господина Сорбье, так? — Да. Как и всякий раз, когда он оставался работать. Ему приготовили корзинку с закуской, который был час. Половина первого. Такая уж у меня привычка замечать все подробности. — Сколько времени вы отсутствовали? — Десять минут. Черт побери, за ноги я не слишком быстро передвигаюсь, а столовая на другом конце завода. — Хорошо. Вы вернулись. Прошли через чертежную. Там никого не было? — Нет, все чертерники давно ушли. — Здесь тоже никого не было? — Никого. Я накрыл вот тут, на краешке стола. Господин Сорбье стоял у окна, там, где вы сейчас. — Он говорил с вами? — Нет, он выглядел как-то неприветливо, не в духе был. — Я понимаю, он ученый, но вот характер у него был тяжелый. — Ну, а потом? Я пошел обедать в свою старушку а в половине второго забрал посуду и отнес корзинку. — В столовую? — Да. Господин Сорбье едва притронулся к еде. Потом я вышел подышать в тенечке под деревом. И вы не заметили, не услышали ничего подозрительного до того, как пришли? — Ничего. — Еще один вопрос. — Окна, которые выходят в сад, открывали в течение дня? — Да, в семь утра, когда я убирал. Потом я их закрыл из-за жары. А те, которые выходят во двор? Это господин Сорбье велел мне их открыть как раз, тогда, когда я уходил. А сейф? Вы не заметили, открыт он был или закрыт? Я не обратил внимания. Мне кажется, он был закрыт, как обычно. Вам кажется? но еще одно обстоятельство. Приносили утром заказное письмо для господина Сорбье? — Да, я даже провожал почтальона, только оставался внизу. Комиссар повернулся к бильяру. — А ты, Роже, ты был здесь? — Нет, я уже ушел. Думаешь, есть какая-нибудь связь между этим письмом и преступлением? — Я ищу, старина, ищу. У меня нет ничего, только этот ничтожный след. Морей достал из кармана конверт и задумчиво посмотрел на него. Потом положил бумажник. — Короче говоря, Леживр, вы не заметили ничего необычного? — Так? — Нет, господин комиссар, утро как утро. — Хорошо. — Благодарю вас. Леживр попрощался и вышел при храму. Трое мужчин встали в кружок. — Никто не выходил, — сказал Морей. — Никто не входил, — добавил Бильяр. — Никто не приходил, — вздохнул Оберте. Глава третья. Комиссар нетерпеливо щелкнул пальцами. — Нет и нет! — воскликнул он. — Это никак не вяжется. Неизбежно есть какой-то провал, отклонение, ну, хоть что-нибудь. Круг этот замыкаем мы сами, а круг не может быть замкнутым. Прежде всего не следует забывать, что наблюдение за Фригелем велось с перерывами. Леживр приходил и уходил. Это главное. Убийца, несомненно, явился во время отсутствия Леживра, первого или второго. Да и потом Леживр, несмотря на все свои старания, по всей вероятности, отнюдь не образец бдительного стража. «Он очень добросовестный», — заметил Берте. «Разумеется. Я не спорю. Он стар, медлителен. Его жизнь течет в привычном русле». Мысли заняты всякими мелкими делами, и опять-таки эффект неожиданности сыграл здесь на руку преступнику. По сути, ведь это ограбление, и оно удалось. Как, впрочем, все хорошо подготовлены и выполнены с точностью до секунды ограбления. «Надеюсь, ты не станешь искать сообщников среди заводского персонала?» — спросил Бильяр. «Немыслимо», — проворчал Аберта. «Посмотрим, посмотрим». — сказал Морей. Пригласить, — Пригласите, пожалуйста, Ренардо. Но Ренардо не сообщил ничего нового. Он тоже слышал крики, выстрел, почувствовал запах порха, осмотрел оба пустых кабинета. Ничего больше он не знал. — Я все думаю, — сказал Морей, — а не украл ли убийца еще что-нибудь, кроме цилиндра? Записи, пометки, описания проводимых опытов... Оберте вытянул ящики стола, разложил папки. На первый взгляд все как будто на месте, я проверю. Морай машинально постукивал по книжке с адресами. «Никаких визитов с утра?» — снова спросил он. «Нет», — сказал Бильяр, — «никаких». «Хорошо». «Господин директор, закройте, пожалуйста, сейф, прошу вас. Затем вы его откроете, как обычно, не быстрее, не медленнее». — Дело в том, что у меня нет с собой ключа, он в моем кабинете. Разрешите? Оберте позвонил своему секретарю, потом, заметив во дворе служащего со счетчиком Гейгера, спросил. — Ну как, Гоша, ничего? — Ничего, — ответил тот. — Я проверил все закоулки. — Спасибо. Можете быть свободны. Гроза удалялась. Последние ее раскаты еще грохотали где-то за домами. Над гравием клубился легкий пар, пролетел стриж. — По-моему, — сказал Морей, — когда убийца вошел, сейф был уже открыт. Сорбье, возможно, услыхал шум в соседнем кабинете. Он двери двери и был убит на пороге. Морей повернулся к двоим инженерам. — Прошу прощения. Не могли бы вы нас оставить на минутку?